Звонок. Алло? Рина, милая, как ты? Ника. Ну, конечно, Ника. Ты в таком состоянии уехала после похорон, я беспокоюсь. Я все-таки врач. У тебя цвет лица нездоровый и эти круги под глазами. Как ты себя чувствуешь? Ну, как я могу себя чувствовать? Конечно, плохо. Тебе надо срочно сходить к кардиологу, Рина, срочно. Хочешь, я здесь поговорю с кем-нибудь из знакомых? Нет, спасибо. Марк молодец. Он тебя поддерживает, как может. Да. И на работе нет проблем, поскольку ты в его в фирме. Хорошо быть женой хозяина, да? Не знаю. Что-то голос у тебя совсем плохой. Держись. Ты моя единственная подруга. Ну, Рина. У меня есть только ты и Марк. Два близких мне человека. Мы всегда будем с тобой. Помнишь, как в детстве? Ну, конечно, помню. За тобой все время мама в садик приходила, а за мной — Рина. За мной все время какие-то тети. И этот телефон. Только ты знаешь. Ты и Марк. Каждый раз, когда я брала трубку и слышала женский голос, я думала, я надеялась, что это мама звонит. Она умерла, Рина. Да. Хоть это от меня не стали скрывать. Не надо плакать. Знаешь, я жалею, что уехала из Истры. Лучше бы я осталась. Ты была бы рядом. Помнишь, как мы в гости друг к другу ходили, помнишь? Пока твой муж... Мы давно в разводе. Да, ты развелась, я замуж вышла. По-моему, тебе больше повезло. Марк замечательный человек. Ты тоже так думаешь? Неудобно как-то хвалить чужих мужей, но я считаю, что тебе очень-очень повезло. Держись за него. Я его очень люблю. И он тебя тоже очень любит. Правда? Ну, конечно. Я давно хотела спросить. Ты знаешь, со стороны оно как-то видней. Дядя... Он очень сомневался в Марке. Даже не разрешил мне сделать его собственником нашей квартиры вместе со мной и... Словом, он не давал мне денег, все оплачивал сам, все покупки. Почему? Боялся, что я отдам деньги Марку. Между ними были сложные отношения. Ты как думаешь, он меня действительно любит? Ну, конечно. Ника, мне плохо. Я цепляюсь за него изо всех сил. Потому что жизнь для меня — это Марк. Если не будет его, то я... Наверное, я это не переживу. Ну что это я? Он такой молодой, такой здоровый, сильный. Видела бы ты его в спортзале. Ты что, ходишь с ним в спортзал? Да, это смешно, я знаю. Мне-то ничего нельзя с моим сердцем. Но я просто на него смотрю. Правда, последнее время он часто задерживается на работе, и мы видимся все реже и реже. Я очень одинока. Ну, хочешь, я приеду. А твоя работа? Твоя больница, пациенты? У тебя же летом отпуск был. Возьму за свой счет. Тебе жить на что-то надо. Родители пенсионеры, муж при разводе до нитки обобрал. Ну, мне же дача досталась. Дача. Дом в деревне, видела я его. Одного ремонта сколько... Послушай, может, тебе деньги нужны? Ну вот еще. Давай оставим разговор о деньгах. Одно дело, когда я к тебе в гости прихожу, потом ты ко мне. Другое, когда ты мне просто даешь деньги. Ведь потом никогда не попросишь вернуть, потому что прекрасно знаешь, отдавать-то мне нечем. Не надо, я все равно не возьму. Мне так хочется что-то для тебя сделать. Ты всегда была умнее, красивее. Я у тебя в школе домашнее задание все время списывала. Ну, нашла, что вспомнить. Ты в медицинский сразу поступила, а я... А ты год спустя в педагогический. Тоже хорошо. Да, поступила. Дядя помог. Ну и что? Все так живут. Все пользуются связями. Если есть чем пользоваться. «По-моему, у тебя какая-то болезненная честность, Лина. Да забудь ты про это. Как будто других проблем мало». «Теперь много. Надо оформлять какие-то бумаги. Наследство, да? У него были квартиры, счета. И все перевел на мое имя». Ну, «Ничего удивительного. Он же тебе был, как отец». «Так и не поняла, почему дядя никогда не женился». Ходили слухи про какую-то роковую любовь, она умерла вроде, а он на всю жизнь остался холостяком. Хороший был человек, очень хороший. Спасибо. Ты мне звони. Конечно, часто буду звонить. Нет, лучше я тебе. Все-таки межгород, надо платить за переговоры. Ну, какие пустяки, Ирина. Нет, не пустяки. Я теперь богатая. Это очень хорошо, что у тебя нет материальных проблем. С твоим здоровьем только их и не хватало. Береги себя и держись. Спасибо. Все, целую. Пока. Целую. Звонок. Алло. Марина, девочка, добрый вечер. Федор Миронович. Он самый. Как твои дела? Неважно. Плохо себя чувствую. Теперь понимаю, что Виктор поступил правильно. Нельзя тебе нервничать. Он не хотел умирать на твоих руках. Так вот, что я собирался тебе сказать. Виктор просил о тебе позаботиться. Очень просил. Да у меня муж есть, Федор Миронович. Муж – это хорошо. Очень хорошо. Виктор хотел верить, что твой муж тебя любит. По-настоящему любит, но муж – это муж. А я отныне твой личный адвокат. Вот так-то. Адвокат? Тебе теперь как никогда нужна защита. Слушай меня, девочка, очень внимательно. Завещание Виктор, конечно, оставил. Все в твою пользу, поскольку кроме тебя у него никого не было. Он еще при жизни большую часть денег и имущества перевел на твое имя – за исключением кое-каких мелочей, но об этом после. Я тебе сейчас назову номер счета, там лежат деньги. Порядка трех миллионов рублей. На первое время тебе хватит, а потом... Трех миллионов? Ну зачем же так много? Этими деньгами ты можешь распоряжаться уже сейчас, но только ты очень прошу, пока ничего не говори мужу. Ну почему, Федор Миронович? Не надо ему знать, сколько и чего у тебя есть – Вот родится ребенок Мне врачи пока запрещают Ничего-ничего Медицина идет вперед Журнальчик-то почитываем Да и телевизор смотрим Программу здоровья Сам что-то стал последнее время сдавать Возраст, ничего не поделаешь 60, не 30, Да То в боку колит, то в груди Когда рожала твоя мама Одно было дело А с того времени 30 лет прошло Ты их поменьше слушай, врачей. Рожай ребенка, Тогда поговорим. и поговорим. Мы с тобой, и с Марком. Дело-то серьёзное. В общем, получается, я вроде как Виктора покойного душеприказчик. А он хотел только одного. Тебя, Мариночка, защитить. Люди до денег жадные и за меньшее глотку готовы перегрызть. А уж за миллионы... Словом, бумаги составлены так, что при разводе твой муж ничего не получит. Вся собственность записана на твое имя, получена тобой в качестве наследства. Он на нее претендовать, конечно, может, но на то есть я и мои связи. И связи покойного Виктора. Защита у тебя надежная. Марк может уйти из твоего дома, в чем пришел и с чем пришел. Так-то... Петь запомни на всякий случай. Вот если родится ребенок, тогда союз ваш можно считать скрепленным, и тогда. Не надо так, Амарки, прошу. Любишь, значит, его. Очень люблю. Ну ничего. вы только год женаты. Вот приглядишься получше. Кстати, как у тебя с работой? Работаю. Все у него? Да. А зачем? Не хочу дома сидеть. Это правильно. Работать, Мариночка, надо. Только я слышал у тебя проблемы. Какие проблемы? Консультировался у врача. Ну, ты не смущайся, я же твой адвокат. Я о твоей фобии телефонной. Как она? Прошла. Мариночка. Ты сейчас правду говоришь? Да. А почему голос такой? После того, как позвонили и сказали о дяде, мне снова страшно подходить к телефону. Вот, и уходи с работы. Что за глупая идея, работать секретарем на телефоне? Марк посоветовал, чтобы вылечилась. Так он знает? Да. Ты же мне психотерапевт. Это врач тебе должен говорить, как лечить, что лечить. Обещай мне, что обязательно проконсультируешься у психотерапевта. Обещаешь? Да. Записывай номер счета и банк, где лежат деньги.